Действительные причастия прошедшего времени Действительные причастия прошедшего времени образуются от основ неопределённой формы переходных и непереходных глаголов совершенного и несовершенного вида при помощи суффиксов вш Суффикс «вш» присоединяется к основам, которые оканчиваются на гласную, а суффикс «ш-к основам» которые оканчиваются на согласную. Например, действительное причастие прошедшего времени. Засеявший. Имеет суффикс «вш», так как образовано от основы глагола «засеять». Засея, которая заканчивается на гласную. Учти, что перед суффиксом причастие пишется та же гласная, что и в неопределенной форме глагола засеявший от засеять. Действительное причастие прошедшего времени, «несший» имеет суффикс -ши, так как образовано от основы глагола нести, «нес», которая оканчивается на согласную.